Глава десятая, в которой Олегу дает соответственное поручение. Чёртова дюжина пробиралась с запутанной сети дорог, то, уходя от Босфора, то вновь приближаясь, всякий раз наблюдает ступающие драмоны, теснящиеся в узком проливе, и следующие за ними скедии. «Огонят!» — воскликнул малютка Свен. «Век бы любовался!» — прокричал Ивар, — как ромеи драпают. — Догонят наши, нет? — поинтересовался Саук. — А зачем? — пожал плечами Олег. — Я так понимаю, великий князь сюда не только за верой, но и за уважением пришел. Он признание ищет. Хочет, чтобы Базилевс не относился к нему, как к какому-то слуге. — Для чего тогда драмоны жечь? — А вот силу показать надо было, он и показал. Энегельц задержался на круче, оглядывая живописные берега пролива, и сказал с озабоченностью в голосе. «Это, конечно, все хорошо. Но нам бы в город вернуться да поскорее. Мы свое дело сделали. Ищите дорогу, хватит плутать». Дорога вскоре и сама нашлась, узкая, но мощенная камнем старой римской работы. С такой только пыль сметай, простоит тысячи лет, и ничего ей не сделается. Вскоре и первые дома заеднелись. Было видно, как селяне суетились, собирая вещи в тюки, хватая детей, выискивая заначенное серебро. Грохотали телеги, тюпали копыта лошадей, мычали коровы. Истошно гагакали гуси, наспех засунутые в клетки, летеные зывы. Жители бежали кто куда, лишь бы схорониться, лишь бы не попасть под русскую секиру. Вскоре и кавалерия показалась. Катефрактарии в тяжелом облачении казались сутулыми, а их могучие кони, почти полностью скрытые под доспешными попонами, выглядели валунами каменными глыбами, вдруг обретшими движение. фрактарии заметили варягов и поскакали на перерез, то ли ошибочно признав в них пришельцев русов, то ли ради профилактики. Князь Энигель, бронясь по-черному, развернул коня и поскакал прочь, ибо разборки с тяжелой конницей могли кончиться печально. Чертова дюжина, уже не надеясь добраться до моста калинника, повернула к Галате и едва не столкнулась с еще одним отрядом. По дороге мчались во весь опор наемники-угры, Гика и свистя на все лады. Их было под сотни человек, и связываться с этими отморозками степей у варягов тоже не возникало желания. А Вот и вышло, что варягам помогли свои же. Корабли флота русов так и не догнали драмоны. Тем удалось прошмыгнуть в золотой рог, и за кормой последнего катапульта-носца из воды поднялась исполинская цепь. Ее ржавые звенья грузно покачивались, то утапливаясь, то как бы всплывая и гоня поперечную волну. Самые быстрые скеди развернулись у этой финишной черты и неспешно двинулись обратно. Но недалеко Халекведун разбил лагерь с загалатой на плоском берегу. Тысячи воинов высыпали на берег, вытаскивая на берег корабли, а после взялись копать ров, насыпать вал, ставить чистокол. Все как всегда. Отработанная годами практика действенной обороны. Приготовленных заранее кольев не хватило, и в дело пошла роща кипарисов. Чёртова дюжина подлетела в самый разгар работ, когда на валу уже торчали первые заострённые бревна, но сплошной стены пока не наблюдалось. Русы поначалу встретили подъезжающих варягов неприветливо, но потом заревели от восторга, опознав друзей и побратимов. «Турберн! Здорово! Не отлежал еще железные бока!» «Да это ж не гель! Здорово, Клык!» «Хо-хо-хо! Ивар!» «Глянь, малютка Свен еще больше усох!» «Привет, заморешь! Кривя из рты чертова дюжина прошла сквозь плотный строй и оказалась возле единственного шатра, поставленного поближе к скедиям. «Олег!» Взрывел боевой клык. «Встречай!» Палаш от Ра откинулась, и наружу вышел сам великий князь. Олег ведун был в пластинчатом доспехе, отливавшем медью, в черных штанах, заправленных в червленные сапоги, а длинные седые волосы его обжимал золотой венец. Выйдя, великий князь выпрямился и встретил Инигельда с усмешкой. «От своих бегаешь?» «Да какие они мне свои!» — пробурщал Клык. «Ладно, князь, заходи, поговорить надо». Князья Великие и Светлые скрылись за пологом шатра, и чертова дюжина разошлась по лагерю, приискивая старых знакомцев, обзаводясь новыми товарищами. Уже слышны были веселый бас малютки Свена и взрывы хохота вокруг. Олег счел себя притомившимся и устроился на берегу между сохнущих скедей, с бортов которых еще капала вода. Скучал он недолго. Быстро нашлась тема для размышлений. Было заметно, что русы не распространяли понятия равенства и братства на словинов. От политкорректности они были и вовсе далеки. Русов с коллегом видном отправилось немало. Человек двадцать князей, великих, светлых и простых. Ярлы и великие бояре собрали свои дружины и дружинки в один кулак, приводя их из Бьярмов и Алаборга, Альдегьюборга из Хольмгарда, Хинунгарда и Дреллеборга, Полтыскьюборга и Сюнерса со всех градов и весей Гордарики, которую все чаще называли просто Русью. Помаленьку-потихоньку горделивое название «Русь» распространялось на оба берега Непра, почти на всем протяжении пути из варяг в Греки, повсюду, где русские конги брали власть над местными племенами. Одно было плохо, мало было русов. Постепенно светловолосые, белокожие, сероглазые великаны с севера растворялись на просторах плодовитого юга среди местного населения. Не шибко рослого, черноглазого и темноволосого, сходного с теми же ромеями или итальянцами-фрязинами. Но уж больно любы были варягом чернявые южаночки, да и те привечали высоких блондинов. Так и шел великий процесс от Ногенеза, так выходил из плавильного котла народ, который много позже нарекут русским. Но вот воинов-славинов варяги в свое братство допускали неохотно. Держались на особицу и ставили себя куда выше выходцев из какого-нибудь Трубежа, Искоростеня или Турова. Вот и здесь, в лагере близ великого города, в глаза бросалась разделительная линия, незримая, но четко проведенная между русами и словинами. Скедии вытащены отдельно от Ушкуев и Стругов. Варяжские каркасные шатры заняли места по суше спихнув славинские палатки в низинки. Особо горят костры особо варятся каши, да и сами бойцы не братаются. Похоже было, что славины занимали в сборном войске тот же уровень, что и вспомогательные части ауксилариев в римских легионах. Смерть на всех одна, а доля в добыче разная. «Олег, пой суды! Сухов обернулся и увидел Инигельда, манившего его к себе. «Слушаю, князь». «Значит так», — важно проговорил Клык. «Олег предлагает нам выслужить у Бузелевса весь положенный срок, то бишь год. Я дал согласие, и за вас, и за себя. Чай не против?» «Я за», — улыбнулся «Олег». «Ну, раз так, ступай к великому князю, хочет тебя видеть лично!» Сухов очень удивился, но перечить не стал. Полез в шатер, раздвигая два полога на завязках. Легкий войлок пропускал немного света, да и дымогон вверху был открыт, так что все убранство княжеского шатра видно было без напряга глаз. Выровненный пол был посыпан свежескошенной травой. В глубине стояла большая кровать с вышитыми подушками, шелковыми и меховыми покрывалами. Рядом уминали траву, украшенный резьбой сундук, скамья и столик с серебряным кувшином и кубками. На стойке из перекрещенных ясеневых шестов распялена кольчуга. Наверху самого длинного шеста висел шлем. Щиты ножные прислонены внизу. Сам хозяин шатра сидел на скамье, уперев руки в колени и ждал, пока Олег осмотрится. Спохватившись, Сухов отвесил не шибко глубокий поклон и сказал «Здрав будь, княже!» «И тебе того же, воин!» — серьезно ответил Халек. Тут же его борода разлезлась ухмылкой. «Говорят, и тебя вещем прозывали». «Было такое!» — смутился Олег. «Ну, я не к тому звал тебя, чтобы прошлое вспоминать», — решительно заговорил князь. «Впора о будущем думать. Сказывали мне, что ты ромейскую речь разумеешь». «Разумею, княже, так способнее. Без языки в чужой стране все равно, что слепой». «Это верно. Я слышал отсюда, что согласился ты отбыть весь срок службы». «А задержаться тут не хотел бы?» «Я?» — растерялся Олег. «Постой!» — поднял руку князь. «Я не просто так это сказал, а с умыслом. Надобен мне тут свой человек, Урамеев, смышленый и верный, который бы все понимал, слышал и видел, а после рассказывал посланникам моим» или тем, кто после меня избран будет людьми, потому как стар я и давно уж позван предками. Знаю, трудно стать у ромеев своим, народ они дюже подозрительный, но попробовать-то можно?» Олег подумал для солидности и твердо ответил. «Я с радостью останусь в миклагарде и буду работать во вражеском окружении». Долг каждого истинного руса — помогать родной земле. Если князь считает, что мой долг — помогать ей отсюда, я исполню его с чанием. Вот и славно! — ласково сказал халек. — Ступай! И помни наш разговор! — Да, и возьми сие. Князь протянул старинный перстень из серебра, оправляющий овальную печатку из бирюзы. Если кто покажет тебе такой же, знай, то посланец от нас. Можешь верить ему». Олег с поклоном принял перстень и покинул шатер. Радость стеснилась в его сердце. Олег Ведун легко и просто решил ту задачу, над которой он бился, как остаться в Константинополе, не став для Руси как минимум перебежчиком, а то и изменником. Чертова дюжина не поняла бы его устремлений, это как дважды два. Теперь же другое дело, он остается исполнять приказ самого великого князя. Большое ему за это человеческое спасибо. Незаметно завечерело. Крепкий частокол стоял неколебимо, дозоры лениво слонялись по округе, высматривая неприятеля на его же родной земле. Военный лагерь был кучно заставлен шатрами, между которых горели костры и сидели воины в кружок. Тесноту чувствовали все, но и безопасность тоже. Горели огни по ту сторону чистокола. За цепью, по тихим водам золотого рога и босфора плавали плотики с чанами, в которых пылала горючая смесь. Огни красиво отражались в волнах, освещая акваторию. Русы не пройдут незамеченными. Длинные цепочки горящих факелов очерчивали зубчатые линии стен Константинополя и Галаты, а на башнях горели костры, подогревая смолу в котлах с волевными носиками. С огня отсвесивали на латах и оружии, выхватывали из темноты то корму корабля у причала, то в выщербленную стену. Насмотревшись на растревоженную столицу империи, Сухов протолкался к центральной площади лагеря, расположенной на берегу. «Тут тоже горели костры, освещая покачивающиеся скедии». Головы драконов, троллей и горгулей подсвечивались снизу, только клыки блестели, да блики дрожали на выпученных буркалах. После сытного ужина варяги разговор вели ленивые, лишь бы время скоротать до отбоя. Но они сразу оживились, когда к шатру великого князя пробился венец дозорный и доложил коллегу ведуну. — Там ромея поймали. Вернее, он сам пришел. По-нашему байт «Говорит, самого главного увидеть хочу, тайну открыть готов». Олег, не глядя на юношу, буркнул. Види. дозорный исчез, и вскоре объявился перебежчик. Высокий, длинный, как жертв мей, закутанный в потрепанную хламиду. Когда он откинул ткань с лица, Олег даже вздрогнул. Это был Евсеев Ватаниат, магистр которого объявили в розыск. Евсевий заметно исхудал. Тщательно стриженная бородка нынче торчала неопрятными клочьями, в ней застряли крошки, а в волосах солома. Мрачное, даже зловещее лицо магистра было отмечено печатью усталости, а в глазах дрожал огонек загнанности. "Где ваш князь?" спросил он глухо. Акцент выдавал рамея, но понять можно было без труда. Халек Ведун, сидевший у костра вместе с гриднями, обернулся к магистру и спокойно ответил. — Я великий князь Халек. Слушаю тебя. — Я враг Базилевсу, — криво усмехнулся Евсевий. — У нас, говорят, враг моего врага мой друг. — Разве я враждую с Базилевсом? — хладнокровно сказал князь. Я пришел говорить с ним о мире и любви, а не чинить расправу и смерть. Чем быстрее он это поймет, тем меньше прольется крови. Я могу помочь вам. Как? Мне известны тайные двери в стенах галаских. Я смог бы провести твоих воинов к башне, откуда опускают цепь, и тогда корабли войдут в золотой рог. Халек улыбнулся, щуря глаза и промурлыкал. Я и без твоей помощи попаду туда. Завтра. Евсевий недоверчиво покачал головой и зашел с другого боку. Тайные ходы есть и в стенах, окружающих Константинополь. Через один такой Михаил Пьяница попал в город, когда тот был осажден оскольдом и Диром. Я покажу тебе его. Олег заинтересовался, и тогда Сухов шагнул вперед. — Не верь ему, великий князь. — резко сказал он. — Этот человек — беглый преступник. Он предал Базилевса и с легкостью предаст тебя, хотя бы для того, чтобы оправдаться перед императором. — Замолчи, проклятый варанг! — взбеленился Ватаниат. — Как я жалею, что не убил тебя, когда мог! — А ты попробуй снова, со второй попытки. — Дать тебе меч. Или ты привык кусаться и щипаться?» Варяги весело зашушукались, предвкушая хорошую потасовку. А то и настоящий поединок. Олег поднял руку, унимая грить. «Ты хочешь биться, Олег?» — осведомился он, храня невозмутимость. «У меня с этим длинным хорьком свои счеты. Дозволишь ли?» «Дозволяю». Олег обернулся к магистру. «Я вызвал тебя», — сказал он, — «тебе выбирать оружие». Евсей Витаниат неожиданно успокоился. «Превосходно», — сказал он осклабись, — «я выбираю не меч, а секиру». «Говорят, в оранге великие мастера биться на топорах». «Вот и проверим этот слух». Халек набрал побольше воздуха в грудь и оповестил окружение. «Секиры щит каждому! Освободить круг!» Гридни живо расступились, уширяя арену, а оруженосцы притащили две секиры и два круглых щита. Олег молча сунул левую руку за лямку щита, уцепился пальцами за рукоятку держак, взялся за топорище. Сам топор был широк, с закрувленным лезвием, но не слишком тяжел. Полегче того, каким орудует лесоруб. Сухов покрутил секиру, приноравливаясь заново. Давненько он не брал в руки подобное орудие убийства. Меч, конечно, с подручней, но уж больно дорог клинок. Даже в дружине Холега большая часть воинов имела при себе одни секиры. Да и кольчуги были не на всех. В основном гридни носили кожаные доспехи с нашитыми бляхами или кольчужными накладками. Полновесные кольчуги ценились высоко и передавались по наследству от отца к сыну. «Сходитесь!» — прозвучал приказ. Олег прикрылся щитом и двинулся на ватаниата, поигрывая с секирой. Топор он и есть топор, масса у него побольше, чем у меча. Остановить после замаха трудно и разогнать нелегко. Приходится постоянно держать секиру на махе. Она должна всегда двигаться. Так легче ударить или отвести в выпад противника. Магистр набычился и попер на Олега. Его секира описала дугу, вдруг резко пошла снизу вверх, обещая пропороть сухого живот. Полутроль отпрыгнул в сторону, а секира Евсевия взвилась вверх и засвистела по косой, целясь то ли в шею, то ли в голову. Олег отвёл грохнувшуюся Киру щитом и нанес удар своей по колену магистра. Самый последний момент в это не от отскочил. Внезапно отбросив щит в сторону, он схватился за топорище обеими руками и ударил со всей мочи по Олегову щиту. Сухов поставил его ребром, но металлическая оковка не выдержала, лопнула, а прочная ясеневая основа изломилась напополам, удерживаемая воедино вощеной кожей. Освободившись от щита, Олег схватился за топорище у самой железки и ударил древком, отбивая секиру магистра. Теперь левая рука оказалась на замахе, и боевой топор ударил прицельно с оттягом правой, рассекая ребра Евсевия. Прорубить грудину Олегу вряд ли бы удалось, да и зачем такой удар? Еще секира застрянет в кости. С приглушенным возгласом вотнят отпрянул, а варяги взорвались криками восторга. «Вломи ромею!» — орал малютка Свен. «Снеси ему черепушку!» — поддерживали его в первых рядах. «Руку! Руку отсеки! Бей! Руби! Покажи ему!» Олег снова закружился, помахивая секирой. Магистр развернулся с ударом Сухого в спину, но лезвие достало лишь край хитона. Олег ответил прямым колющим ударом, со звоном отбил секиру противника и ударил того в пах ногою. Магистра скрючила. Выпучив глаза, он вяло отмахивался, отступаясь и меняющим шагом к берегу, и вдруг швырнул секиру в Сухого. Не разгибая спины, он метнулся к скедиям, проскользнул между. Две стрелы прогудели вдогон, но не попали. С тяжелым всплеском в Ватаниа скрылся в воде Босфора. «Лягушка прыгнула в болото», — спокойно сказал Халек-Ведун. «Молодец, Олег, не посрамнил нашей чести». «Ну все, отбой. Завтра будет трудный день».